Глава шестая. Проверка сил. «Хозяин?» — несмело позвал меня Ваня, пока я долго рассматривал его, пытаясь понять, что могло бы мне помочь в создании награды. Перебирая в голове последний трофей из зон, я хмурился и пристальнее смотрел на Ивана. Скелет от моего внимания становился все более нервным. «Бедный помощник уже успел отдать душу», хотя это и было невозможно. Да, Иван, наверное, надумал многое, пока я застыл и даже не мигал, смотря на него. И вот я понял, что мне могло пригодиться. Не говоря ничего и игнорируя замешательство повара, я вернулся на свою кухню и посмотрел на спокойных Сору, Дона и Церю. Они уже нарадовались вовсю и теперь дружно повернулись в мою сторону. Что-то мне это напоминало. Примерно такие же три пары глаз смотрели на меня в машине рода Демидовых. Даже выражение лиц такое же. Какая-то смесь удивления, ожидания и надежды. Кошмар. Пригрел на свою голову. Ну а что уж поделать. Эти гляделки мне сейчас были не нужны. Слишком много дел накопилось, и хотелось их решить как можно скорее. «Дон, давай сюда тушку птицы», — сказал я спокойно и сразу же встал за своё рабочее место. «Знаю, что ты ещё не выложил всё на склад, так что гони сюда». «Будут пирожки?» — подозрительно спросил Дон, но послушно выплюнул на стол тушку. Птицу будто только что убили. «А ты уже переварил всё, что сожрал?» С интересом спросил я и открыл клюв пещерной птицы. «Должен подойти». «Не совсем», — протянул Дон, не зная, как ответить на этот вопрос. Вроде он и хотел соврать, чтобы получить пирожки, но в то же время понимал, что в моих словах скрывался какой-то подвох. «А зачем ты смотришь ей в рот?» Я хмыкнул и в это же мгновение вырвал язык птицы. «Будем делать подарок нашему Ивану», — сказал я весело, а царя протяжно завыл, понимая, что его сейчас припахают к работе. «А что ты хотел? Еду нужно отрабатывать». Щенок еще некоторое время поскулил, но все же был согласен со мной. Кто не работал, тот не ел. А царя точно знал, что мы притащили его любимое лакомство. Если он сейчас не напряжется не видать ему любимых пирогов. Жизнь без лакомства Церри была не мила, как и без его подружки-белки. Видели бы его сейчас родственники, то начали бы жаловаться всем демонам, что довели гордого демонического пса до такого состояния. Но что уж поделать, так поступала с существами выпечка. А за мою готовку и душу продать можно. В прямом смысле. Было даже пару прецедентов. Я вырвал язык, и церя тут же начал над ним работать, хотя и не любил это. Одно дело работать с костями, и совсем другое — с плотью. Но хозяин барин, а я — очень суровый барин. Пока церя работал над материалом, я даже не знал, чем себя занять. И все же решил испечь пироги силы из оставшейся тушки. «Пригодятся». Вдруг встречу еще парочку оболтусов на своем пути, а готовить не из чего. А так силушка всегда при мне. Сила в пирогах. Новая единица измерения. Запатентовать ее, что ли? Я понимал, что царь кривился не только из-за работы с плотью, но и из-за того, что вместо человеческого он оживлял язык птицы. Птичий язык. А ведь его нужно приспособить на манер людей, чтобы были вкусовые рецепторы и не пропала человеческая речь. Но Церя был экспертом в своем деле, хоть и не выглядел таковым. Кто заподозрит маленького щенка в навыках некроманта на уровне архимагов прошлого и настоящего? Вряд ли у кого-то даже мысль такая появится. Когда он закончил, уже рассветало. «Я успел сделать пироги как из птицы, так и из волков, чем ускорил подготовку языка». Мы с Сорой после обговорили нюансы по поводу подвалов, но пока не нашли им применения на ближайшее время. Только если перенести или открыть там личную зону для ингредиентов, но это было чревато. Хотя звучало заманчиво, но герои не глупы и будут постоянно чувствовать эманации от пекарни. А Сора еще не в силах заглушить такое количество магии. Пока что. Потом обдумаем, как лучше это провернуть. Церя даже поможет ей, если у него появится бесконечный доступ к Волкан. Можно его даже на прогулку не водить. Будет сам резвиться. Мечты они такие. Ну а теперь позовем Ивана и торжественно вручим ему награду. Ваня пришёл и в нерешительности остановился на пороге кухни, когда услышал мой зов. Мне же не терпелось скорее отдать ему то, что мы сделали. Интересно же. Первый раз я возвращал языки, а не отнимал. Результат должен меня порадовать. «Хозяин!» Второй раз за ночь позвал меня Ваня, но в этот раз я весело улыбнулся, отчего помощник словно окаменел. Боялся, что где-то накосячил, вот только не мог понять, где. Но я не стал его пугать больше положенного. «Ваня!» — позвал я его и поманил ближе. Церя устало улёгся под столом, но его нос постоянно шевелился из-за запаха пирогов. Ему хотелось быстрее сожрать всё, но Дон решил позлить щенка и пока спрятал от него еду. Их разборки всегда меня веселили. «Я хочу тебя наградить». «Чем?» От этого вани стало лишь страшнее, но я не стал больше ничего объяснять, потому что это было слишком долго. Схватив язык со стола, я моментально оказался перед скелетом-помощником и засунул Ивану его в рот. Повар хотел заверещать, но подавился. Я даже подумал, что он сейчас поперхнется своим же языком, но все обошлось лоть начала прирастать костям. «Ну как? Достойная награда за твою преданную работу?» — довольно спросил я Ивана, когда он высунул язык, теперь уже настоящий, а не иллюзорный, наружу. «Это... это...» — заикнулся Ваня и тут же влил стоящее на столе растительное масло в себя. «Я забыл убрать. И хорошо, что у помощника не было желудка» слышал я что от такого количества масла можно неделю провести на туалете а ваня был в восторге я чувствую вкус но тут что то пошло не так позвольте мне хозяин моих костей заверить вас в своей горячей и воздушной благодарности я воспылал после вашего вмешательства я думал что стало хуже но на этом не закончилось Что есть творчество у поваров? Вкус! И он не должен вызывать фрустрацию у отдельных индивидуумов и входить в когнитивный диссонанс с общей гносеологией чувств. Вкус не должен приводить к вариабельному декаданству эмоций. От такого спича помощника у Дона и Цери аж рты приоткрылись в удивлении. А ссора натурально заржала. «А я знаю, как это называется, Фера!» Сквозь хохот решила просветить она, потому что я задумался, что же пошло не так с языком. «Птичий язык — это когда речь перегружается терминами. Очень непонятно он стал говорить, но у него же натурально птичий язык!» Я спокойно выслушал Сору и кивнул. «Ну, можно считать, что эксперимент удался. Вкусовые рецепторы восстановлены?» «Восстановлены?» А то, что он начал говорить как какой-то философ, было приемлемо. «Нормально», — кивнул я, но посмотрел на восторженного Ваню и сказал суровее. «Но ты поменьше болтай, а то тебя никто не поймёт». Ваня аж зажал руками рот и кивнул, а потом ещё раз кивнул. И ещё раз он начал напоминать болванчика. Разобрались и славно. «Ты уже приготовил всё на завтра?» Спросил я Ивана и получил ещё один кивок. «Моя просьба была воспринята слишком серьёзно. Но пусть будет так, а то Элеонора явно придёт ко мне с вопросом. Да и не мешало это, в общем-то». «Тогда отдыхай. А вы оставайтесь тут и помогите с открытием. Мы с Церей погуляем». Церя вскочил на ноги. Он знал, что после прогулки положена еда и перестал притворяться, что устал от манипуляций с языком, который проделал. Да и мы не спускались в подвал благодаря ссоре. Она усилила стены, которые моментально впитывали любые лёгкие эманации, что очень удобно. Но сейчас такое было только на кухне и в подвале. В остальных помещениях это ещё не требовалось. Хотел бы я сказать, что мы чинно и мирно отправились на прогулку с Церей, но всё было не так. Я даже захотел напялить поводок на безрассудного щенка, так сильно он спешил в свой излюбленный парк. Пару раз Церя уронил проходящих мимо жителей, которые торопились на работу. Но они не спешили так, как Церя, которого ждала белка. «Ну а что поделать?» Я сказал, что он только немного вырос, однако это было сравнение с его прошлыми размерами в аду. На самом же деле Церя стал в два раза крупнее, чем до моего отправления во Владимир. И теперь он, играючи, мог раскидать жителей, ни героев, не прикладывая и талики силы. Когда я пришел в парк, в который Церя залетел намного раньше меня, то застал странную сцену. Хорошо, что никто, кроме меня, ее не видел. «Вы представляете себе белку-наездницу?» А как она управляет псом, который почти достиг роста здорового мужика, если вытянется на лапах? Представили? Вот такой махиной, предназначенной для убийств, сейчас управляла белка. Она бодро что-то кричала и визжала на своем беличьем, а церя пытался ее скинуть. Возможно, это была ссора друзей, потому что щенок давно ее не навещал. Для меня же это выглядело как какое-то родео. Такое, по-моему, еще брат устроил, когда нашел особо большого монстра в аду и захотел его объездить, прежде чем убить. Я решил не смотреть на унижение своего пса. Мне в этом помог звонок, который я ожидал еще раньше. Но почему-то поступил он только сейчас. «Да», — ответил я тут же, не став мариновать своего брата лишний раз. «Как быстро! Ты меня балуешь!» — удивленно протянул люци «Если ты соскучился и звонишь просто так, то я кладу трубку», — сразу же сказал холоднее. «Стой, стой!» — пошёл на попятную брат. «Я просто хотел сказать, что прикольных ты слуг себе нашёл. Они даже не умерли от моего присутствия, а лишь испугались». Я не стал говорить брату, что Демидовы не мои слуги. Он всё равно не поймёт, а разговаривать с ним дольше, чем мне хотелось, я не планировал. «Нынче люди сильнее», — философски сказал я, чуть не выдав фразу, как Иван. «По-моему, это заразно». «Я не буду спрашивать, что ты забыл на шестом уровне и почему ты мне сразу не позвонил. У меня есть для тебя новость». «У тебя?» Я слышал, что брат подавил подготовленный монолог на тему того, что он соскучился по братишке и что вообще нужно чаще нам видеться. Это мы уже проходили». Раз так миллион. А вот новость его заинтересовала. Что произошло? Ты сравнял пару городов с землей и теперь возвращаешься? Мечтай. Ухмыльнулся я, заметив как Церя, выбрался из плена белки и теперь бодро за ней носился. Выходило у него это куда лучше, ведь лапы стали длиннее. Я встретил наставника. Молчание в трубке. Брат некоторое время ничего не говорил, но затем задумчиво изрёк. «А, так вот, куда он свалил. И что говорит? Предложил тебе вновь батрачить на него? Так пусть подавится своей слойкой с печенью. Фу. У брата были особые отношения с этой слойкой. Даже улыбка появилась на моём лице. Пожалуй, захотелось отправить Дона к нему с этой выпечкой. «Замечательный подарок брату!» «Давно я не готовил её, да и ингредиентов сейчас не было». «Нет, ничего не предлагал. У него тут свои дела, которые полностью его устраивают. Вот только я бы попросил тебя составить список тех, кто исчез из ада». Сказал я задумчиво, а потом услышал на заднем плане крики вердилета церемонимейстера ада и Вильзевула, командующего легионами». «Кажется, у брата дел по горло». «Я подумаю, Фер», — поспешно сказал Люций. «Ещё позвоню. Прости, нужно спешить». «Да-да, беги, а то они найдут тебя и тебе не сдобровать», — успел сказать я в трубку, прежде чем брат её положил. «Ну и хватит сегодня прогулки». Церя торжественно успел победить белку и загнал её на дерево, где она махала своими маленькими ручонками. Мне даже послышалось слово «месть». Думаю, следующая их встреча будет не менее тёплой. А нам пора домой. Пекарня уже вовсю работала. Я покормил цирю и составлял список, что мне нужно было купить в ближайшее время, потому что вопрос стоял остро. Сора не была артефактором по своей природе, но могла что-то сделать в рамках умений духа. Но это не решит моих проблем. И стоило бы мне всё-таки сходить на рынок героев. А то я откладывал это дело уже столько раз. Кажется, я становлюсь нетерпеливым, как люди. Всё время куда-то спешу, но от этого жизнь становилась лишь насыщеннее. И не могу сказать, что мне это не нравилось. Никаких проблем в пекарне не было. И я решил сделать ту выпечку, которую мог приготовить из доступных ингредиентов. И Дон мне в этом сильно помог, как ни странно. Он даже не был у своей Элеоноры, которую так сильно лелеял. Неужели поссорились? Да вроде нет. Видимо, бабка просто была слишком занята и игнорировала своего воздыхателя. Ему полезно. Небольшая эмоциональная встряска. Но под конец вечера проблемы сами меня нашли. Ну, как проблемы? Ссора позвала меня перед самым закрытием в зал, и там я встретил уже знакомых полицейских, которые с удовольствием вдыхали запах выпечки, оставшийся на прилавках. И у сержанта Ступцова даже не было привычной хмурости на лице. Его напарник всё же не выдержал и пошёл к Насте, чтобы купить пару булочек. Она же неловко переминалась, косясь на полицейских. «Господин фер увидел меня Ступцов, — «А мы с вами часто пересекаемся в последнее время». «Да я и не против. У вас какое-то дело ко мне, сержант?» — спросил я со всей любезностью, на которую был способен. «Я точно знал, что ничего не сделал. Ну, кроме того, что мои дамочки решили прикармливать бомжей. Но это не карается законом. А других нападений не было, чтобы меня задержать или устраивать допрос». «Мы с мирным визитом». «Решили заехать к вам за выпечкой. Мне уже все уши прожужжали, что она у вас чудесная», — сказал миролюбиво сержант и поднял руки вверх. «И что вы хотели мне сообщить? Не верю, что пришли просто так», — сказал я проницательно. «Какой вы недоверчивый», — тут же нахмурился Ступцов, но одобрительно покачал головой. «Да, мы не просто так, но ничего такого». Лишь решили вам сообщить, что Вадим Лагард сбежал и может напасть на вас в любой момент. Всё-таки он замешан в серьёзном преступлении. Мы это выяснили случайно. Не хотелось бы нашему району лишаться такой пекарни. Вот мы и решили сообщить». «И почему мне?» — улыбнулся я, хотя и так понял, почему Ступцов пришёл сюда. «Как мы поняли, у него с вами были какие-то тёрки». «А чаще всего после такого люди мстят. Как я и сказал, мне все про вас рассказывали. Не хотелось бы потерять талантливого пекаря». Напряженно сказал Ступцов, а я кивнул. «Все было логично». «Я вас понял. Благодарю», — сказал я, и сержант расслабился. «Тогда мы пойдем», — улыбнулся Ступцов, когда его напарник подошел с огромным пакетом булок. Кто-то из бездомных сегодня останется без ужина. Бедные. Всё забрали полицейские, как обычно. Ещё раз благодарю за визит. Если Лагард появится, я сразу же вам сообщу. Сказал я, уже закрывая за ними дверь. Конечно же, я соврал. Ничего я им не сообщу. Оскормлю его кому-нибудь из своих работников. Необходимо лишь понять, кому Вадимка нужен больше всего. Три рта, которые надо кормить. На них не напасёшься». Ничего нового они мне не сказали. Про лакруашку я помнил, но Вадим потерялся где-то в городе и ещё не соизволил появиться. Я его жду. А пока осталось последнее дело на сегодня. Я повернулся к Сори, которая с любопытством поглядывала на меня. Она тут же напряглась, увидев мой взгляд экспериментатора. На неё он, пожалуй, был направлен впервые. «Ну, пойдём, дорогая, узнаем, на что ты способна», сказал я с улыбкой, и сора немного отступила назад из-за моего взгляда. «И чего она боится? Булочку из неё явно не выпечешь». Мы медленно шли по улицам города. Почему медленно? Да потому что сора постоянно на что-то отвлекалась и восхищалась, но я не останавливал её порывы. Она напоминала ребёнка, который всю жизнь был слеп и внезапно прозрел. Я терпеливо ожидал, когда закончится очередная волна охов и вздохов. Сам же внимательно следил за её поведением и самочувствием. Больше мы никого не взяли, хотя Настя и порывалась пойти. Но я чётко дал понять, что никто нам не нужен. Мы пойдём недалеко. Вдруг Сора упадёт в обморок и придётся тащить её домой. Но всё было хорошо, хотя она начала медленнее идти, и её эмоции чуть поутихли. «Ну как?» — спросил я. Сора сразу же поняла, что я имею в виду. «Магия сохранилась. Это похоже на некий резервуар. Вот только чем дальше мы отходим, тем меньше он заполняется». Пожаловалась дух, чувствуя себя никчёмной. «Мне это не нравится». «Зато ты не дома», — ухмыльнулся я, и она повторила мою ухмылку. «Не дома. Вот только чувствую себя беспомощной. Если отойду слишком далеко, то не буду отличаться от обычного человека», — скривилась ссора. «Да уж, ситуация неприятная. Я мог её понять. Когда ты практически бог на своей территории, а потом твоё могущество убирают, и эмоции появляются соответствующие. Была у меня ситуация, когда наши с братом враги создали антимагические сети. Но нас было двое, и мы справились с ними играючи. Эта проблема решаема. Осталось понять, как сделать так, чтобы сора не прекращала получать доступ магии дома. И тогда она станет сильной боевой единицей везде, пока пекарня существует. В то время, когда мы шли, я смог в очередной раз убедиться, что ссора была очень красива по людским меркам. Многие мужчины так на неё заглядывались, что врезались во всё, что только можно. Вот только саму девушку это не интересовало. Она разглядывала всё подряд, пытаясь питать как можно больше из окружающего мира. Думаю, некоторое время ей лучше гулять со мной. Мы повернули в сторону торгового центра, который как-то упомянула Анна, сетуя, что во Владимире он был не так хорош, как у нас. И я решил, что стоит приодеть Сору, хоть она и могла создавать наряды из ничего в доме. Но приятнее же, когда ты их покупаешь, а лучше, когда тебе их дарят. Проходя мимо главной площади, на большом экране мы увидели новостное сообщение, что сегодня будет выступление императора. Как не интересно К власти я не испытывал никаких эмоций, хотя ссоре стало немного любопытно. Нужно купить телевизор в пекарню. Радио — это хорошо, но смотреть новости на экране было гораздо интереснее. Да и слышал я, что там и фильмы показывают. Будет чем развлечь обитателей дома. Зайдя в какой-то магазин и не дойдя до торгового центра, перед которым зависла ссора, Я ещё раз понял, что проблемы любят меня преследовать. А я ведь всего на минуту отвернулся от духа, чтобы понять, куда мы зашли. «Эй, красотка! Пошли сегодня покувыркаемся. Я покажу тебе кое-что, что тебя заинтересует». А вот и первые смельчаки-претенденты на драку и разборки. Кто их быстрее отметилит? Сура или я?